десятая. Стой. Мысленный приказ безглазый псин выполняет безукоризненно. Ко мне. Лёгкой трусцой Очижи подбегает ближе. Талисия на моих руках тыкается носом в плечо и громко сопит. Она напугана, и страх её целиком оправдан. тёмные твари во всех магов вселяют первобытный ужас, потому что магия ни что иное, как их законная пища. А маг выходит что-то вроде лакомого, сочного плода. Девчонка подвернулась под руку случайно. Я не планировал искать её или похищать. Но оказалось, она ещё верила мне. считала, что все ошибаются, и потому решилась на смелый шаг освободить заключённого своими силами. Правда, помощь уже и не требовалась. Он не тронет тебя, говорю уже вслух, сажая девчонку на землю. Нам надо уходить. Талисия быстро кивает. Без всякого гипноза она хочет сбежать со мной. её саму уже считают ведьмой, пособницей зла, меня жутким обольстителем маленьких девочек. Юная наследница не виновата, ей задурили голову и подчинили тьме. Убьют меня, спасут девчушку. Смешно. За спиной раздаются лязгающие шаги, эхом бьются о своды коридора. Стража уже спешит нагнать, схватить, заковать в цепи из зелёного золота. Ещё и сушёную мелису в глотку запихнут. Их мысли, не то что пахнут, воняют суеверием. «Хватай их!» — крик обрывается. Спесивый сержантик, возглавляющий погоню, потрясённо замирает и, и тут же отступает на шаг, прячась за спинами подчинённых. Из тени, на потолке, выныривает второй очи-жи и мягко спрыгивает на пол передо мной. Талисия испуганно пищит, но руки не отпускает, понимает, что рядом куда безопаснее. «Хозяин Туапий!» С трудом различаю перешёптывания в рядах преследователей. Ну что ж, пусть будет так. Конечно, куда приятнее осознавать, что тебя одолел кто-то сверхъестественный и могущественный, а не обычный человек, хоть и маг. Со смешком выуживаю из чьей-то головы мрачный потусторонний образ, добавляю чуточку иллюзии, насколько хватает оставшейся силы, и даю приказ от чьи же приготовиться к прыжку. Сполезь бы их всех в два щелчка пальцев. Да только магии осталось совсем уж крохотные песчинки. И если их потратить, девчонку уже не вытащить. А ведь она и есть то, что я искал здесь. По крайней мере, по братиму и его решению загадки хочется верить. Сожрите их без угрызений совести приказываю очижи стоять не сейчас когда мы уйдём псины недовольно рычат но здесь их слышу только я дар талисии ещё слишком мал и не развед для подобных манипуляций их недовольство можно понять мало того что запретили полакомиться лёгкой добычей Так ещё заставляют давиться безвкусным мясом, без капли магии. Впрочем, из душ простых смертных что-то высосать да можно, а это уже больше, чем ничего. Что-то тяжёлое сдавило грудь, и я резко села на кровати. Голова кружилась, всё тело мелко дрожало, бросало то в жар, то в холод. Судорожно выбираясь из одеяла, которое пока крутилось во сне, превратилось в кокон, я в панике кинула взгляд на кровать Арда, и Мак, конечно же, был на месте. Наверное, вернулся и не стал тревожить. А ведь я так волновалась. Раджети лежал прямо поверх покрывала, подмяв подушку под себя. Невольно вырвался смешок. Кошмар отступил. оставляя после себя лишь смутное чувство неправильности. Сон вновь не удалось вспомнить, но я совершенно точно знала, что ничего приятного в нём не было. Уже что-то. Для успокоения я решила помедитировать и попрактиковаться в магическом зрении, чтобы всё-таки научиться различать потоки магии. Защитный барьер для подобной практики не требовался. поэтому будить чародея не стало. Накинув на плечи одеяло, на ощупь добрала до небольшого столика и щёлкнув пальцами, зажгла фитиль свечи. Это я из-за кошмара вряд ли в ближайшее время усну, а он пусть отдыхает. Знак на руке внезапно вздумал напомнить о себе. Жуткая боль пронзила руку. Я схватилась за неё и прижала к животу. упав на пол и тихо заскулив. Арда подскочил, будто бы вовсе не спал, и широко распахнул светящиеся зеленью в темноте глаза. Миг, и вот он уже рядом. Мак пытался поднять меня на ноги, когда за его спиной мелькнула тень. Тусклого света свечи едва хватило, чтобы различить движение. Что-то снова мелькнуло. Раджети глухо вскрикнув, стал заваливаться назад и потянул за собой больно впившись пальцами в моё предплечье. Не знаю, что происходило, но явно ничего хорошего. По полумесяц на руке оказалось намеревался выжечь меня изнутри. Он светился сквозь одежду мягким жемчужным светом с красными нитями в кроплениями. Выглядело красиво, но было слишком больно. По руке застроилось что-то тёплое и липкое. Мгновенно пропитав рукав насквозь, я с ужасом поняла кровь. И увидела, как моя кровь смешивалась с кровью Арда из раны в боку, в которой застрял тонкий серебряный кинжал. Почему-то стало легче дышать. Боги, а я и не понимала, как было тяжело. И знак унялся. перестав жечь кожу. И вместе с тем лещина на маге замерцала и растворилась. Тень появилась в поле зрения в третий раз, схватив Раджетти за волосы и отшвырнув его в сторону, словно соломенную куклу. Хватка мага ослабла, и я осталась один на один с чем-то неизвестным и безумно опасным. Настолько что сердце быстро билось где-то между ключиц, порываясь выскочить изо рта, а ладони стали липкими не только от собственной крови. Закусив губу, пошатаваясь, встала и тут же отпрянула назад. Меня попытались схватить, и спасло лишь то, что от испуганной девчонки не ожидали подобной прыти. Воспользовавшись замешательством, создала небольшой шарик огня и бросила туда, где предположительно могли находиться глаза неведомого врага. ранить и не надеялась, но несколько выигранных мгновений позволили ощутиться рядом с Ардо. Чиродей был ещё в сознании и вымученно улыбнулся, когда я попыталась перевернуть его на спину. В окно с трудом выдавил он. Я замотала головой и вцепилась в его руку. В глубине чиродейских зрачков запылали багровые искры и глаза Бывшие ещё миг назад мшисто-зелёными почернели. Арда отпихнул меня в сторону и одним слитным движением оказался на ногах, поморщился от боли, но устоял. "Давай", выпалил Раджети, перехватывая занесённый для удара кинжал. Напавший оказался мальчишкой, немногим старше меня, одетый с ног до головы в чёрное. и с тонким серебристым клинком зажатым в ладони. Широко распахнутые глаза смотрели с ненавистью и светились холодным голубоватым пламенем. Губы кривились в полной презрении усмешке. Чародей ринулся вперёд, выворачивая руку противнику, уронил его на пол и припечатал тяжёлым ударом колена в шею. Мне почудился хруст. Ну, Скозь зубы рыкнул Арда. На этот раз ослушаться не вышло. Сделав два неуверенных шага спиной вперёд, я метнулась к окну, благо защёлка на нём не была опущена, и времени тратить не пришлось. Скорость не рассчитала, чуть было не перелетела через подоконник. Не оборачиваясь, вылезла наружу, нащупала ногами узкий поясок, закусила губу до крови. Васые ступни скользили по мокрому, чуть наклонённому деревянному выступу. Приходилось цепляться пальцами за доски. Не вдалике находился сарай, почти рукой подать. Ну почему так тяжело не падать? выдохнула. Медленно выдохнула. Я справлюсь. Я смогу. Сделала шаг. почувствовала, как соскальзывает нога и рванулась вперёд, насколько хватало сил. На крышу сарая приземлилась спиной, сдавленно зашипела от боли и что-то дёрнула перекатиться в сторону. Вовремя, в то место, где я лежала, всего миг назад вонзилась распространяющая пламя стрела. Охнула, подняла взгляд и увидела на скате крыши постоялого двора тёмную фигуру. Блеснула искра и Я с трудом увернулась от второй горящей стрелы. Недолго думая, попыталась плавно соскользнуть с края на землю, но не смогла зацепиться пальцами и удержать вес собственного тела, рухнула вниз с грацией мешка картошки. Плечи и спина болели и, казалось, превратились в сплошной синяк. Вновь стал жечь кожу знак полумесяца. Не так сильно, однако ощутимо, и что было даже на руку отрезвляюще. на пути к побегу встал забор. Ломиться в запертой на толстенную цепь ворота не имело смысла. Или, может, стоило закричать, разбудить кого-нибудь. Вот дура! Может, именно об этом и просил Раджетти. Не только сбежать в окно, но и позвать на помощь. Набрала в грудь побольше воздуха и приготовилась орать, что есть мочи, как вдруг мой рот крепко зажала мозолистая ладонь. Тссс! Пожар сделает всё лучше тебя. Кто сгореть не захочет? Мак хихикнул мне в ухо, и я облегчённо выдохнула, узнав голос. Мигом выскочит наружу. И из соседних домов тоже. Я привалилась к Арда, живой. Он успокаивающе погладил меня по волосам и мотнул головой в сторону забора. Его белая рубашка чернела кровавыми пятнами, но те вроде и не думали расползаться дальше. Хорошо. Справимся, прорвёмся. Теперь, когда чародей рядом, не так уж и страшно. Нервно хихикнув в ответ, улыбнулась Раджети. Давай, рассиживаться некогда. Я подсажу. Кто это? Кое-как поднявшись на ноги, спросила у чародея. Не сейчас. Давай, поднимай ногу, ставь сюда. Да, вот так. Оказавшись по ту сторону, вцепилась в руку Раджети и твёрдо намеревалась не отпускать её, пока не окажемся в безопасности. Магу пришлось буквально тянуть меня за собой. Я не успевала за широким шагом Арда, да ещё и чувствовала себя вытащенной на берег рыбой. На грудь словно положили тяжёлую раскалённую плету. Во рту разом пересохло, и с каждым выдохом я невольно издавала надсадный хрип. В какой-то момент напрочь перестала понимать, что происходит. Для меня остались только шершавая ладонь Чирадея и бесконечный бег. Сердце ухнуло в живот, к горлу подступил слепленный из высушенной глины ком, и я стала бояться обернуться и увидеть бородатую харию с разрезанным моими же руками горлом. А Микель Арда искривил губы в непонятной гримасе. Наша жизнь важнее. Не болтай. Береги дыхание. Попробуй, как медитация, только на бегу. Он чуть сжал мои пальцы. Не знаю, как Раджетье выбирал дорогу в кромешной темноте. Набежали мы в основном узкими проулками. Путь держали к центру города. Я смогла понять это потому, как чавкающая грязь под ногами сменилась холодными камнями мостовой. В взбитую пятку впилось что-то острое, оставаться явно было не с руки, поэтому дёргать мага не стала и крепче стиснула зубы. Прикрыла глаза, полностью доверившись Арде. Решив воспользоваться его советом, я сосредоточилась на перебирании ногами. Шаг второй, третий, Поймать ритм, дышать в такт. А теперь можно и открыть глаза. Мир пылал всевозможными красками. Разноцветные потоки струились, переплетались, смешивались. Я видела, как Арда творил заклинание, собирал завихрения вокруг себя, а его аура при виде переходящих из искрящегося серого в чёрный с багровым спиралей Сердце ёкнуло, пропуская удар и забилось в разы быстрее, порываясь выскочить наружу. Будто бы почувствовав возмешательство и страх, Раджети резко остановился и, не оборачиваясь, снял с шеи амулет. Я видела его не раз. Красный камень, похожий на застывшую каплю крови, в красивом ажурном переплетении серебра. Что ты видишь? Макс посмотрел на меня чёрными глазами. Закусила губу, сдавленно пискнула и замотала головой, делая шаг назад. Запаздыла вспомнила, что держу Арда за руку, и попыталась отцепить сведённые судорогой пальцы. Те не слушались, но Макс сам спустя мгновение ослабил хватку. Привалился к стене плечом, криво усмехнулся, и мне стало стыдно. Чего это я пугаюсь? Ему же, наверное... Нет, точно! И так трудно! Вон как дышит, загнанно, прерывисто, то и дело облизывает губы, и щурится так, словно не видит ни демона, и всё плывёт у него перед глазами. — Ты что-то видишь? — едва выдохнул и сполз вниз, запрокинув голову. — Меня так просто ядом не убить! Ха! Иди, иди сюда! — Да! У меня не так много сил осталось, чтобы ловить тебя. Я всхлипнула. Тело задеревнило и отказывалось подчиняться. Да и что я могу сделать? Как помочь? Ну, неожиданно громко рявкнул Арда. Хочешь, чтобы я тут помер? Не тяни. Возьми подвеску. Восьмой, да возьми же уже. Я низги не вижу. Выдови камень, он не закреплён. Не урони. И давай сюда. Раджети объяснил, что и как требовалось сделать. Села рядом и извлекла камни из подвески, как приказал чародей. А когда он даже после третьей попытки не сумел вложить тускло блестящий гранат себе в рот, сделала это за него. Он предупреждал, что может попытаться выплюнуть своеобразное лекарство, и я всеми силами должна не дать сделать этого. Впрочем, остановить ослабевшего мага было не такой уж и сложной задачей. Он беспорядочно махал руками, неловко отпихивал меня, пытался укусить, отвернуться, а потом глухо вскрикнул, дёрнулся в сторону и осел, лишившись кукловода-марионетки. Гард медленно моргнул и посмотрел осмысленным взглядом, сумев прийти в чувство. Чуть приподнял уголки губ, коснулся кончиками пальцев моей щеки и попытался сесть. Я успела поймать его и устроила удобнее, спустя миг, впрочем, отстранившись. Было жутко видеть его таким. Отчаяние захлестнуло с новой силой, начало знобить и трясти. В голову лезли кошмарные мысли: а когда, не если нас найдут, что будет? Арда словно умирает. Но что будет со мной? Вернут в тот лес или тоже убьют? Ресь. Ласково позвал он, и на глаза навернулись слёзы. С трудом сглотнув горькую слюну, сжал кулаки и уставилась в землю. принявшись разглядывать стёртый от времени и тысяче ног камни мостовой стало не по себе, потому что чёрные спирали вокруг мага так никуда и не делись. Разве ему не лучше? И что же будет дальше? Рейска, подползай ближе. Холодно же. Холодно? Мне нет. Жарко, душно. Невозможно дышать. а ему холодно, потому что он умирает. Прости, зря накричал. Арда попытался пододвинуться сам, но сумел лишь бухнуться головой на мои колени. Повезло, что не на мостовую. "Эй, ты здесь?" обеспокоенно спросил Мак, и я не смогла сдержать слёзы. "Ну, ну. Смотри, всё же уже хорошо, верно?" «Сейчас встану на ноги и как наваляю тем типом!» «Ну, не плачь!» «Ты умрёшь!» — сдавленно прохрепела я, сама не ожидая, что скажу подобное. Это был не вопрос, утверждение. Одного взгляда в угольно-чёрный взгляд Арда хватало, чтобы понять, Ему не дотянуть и до утра. Не знаю, что с ним происходило, но яственно видела, как магия уходила из него по крупицам каплям, и потому цвет летней травы из его глаз ушёл тоже. Я наклонилась к нему, коснувшись щекой мокрого от испаренной лба, и поняла. Тщетно всякие попытки поделиться с чародеем теми крохами, что были у меня. Нет смысла наполнять сосуд с дырой. Что же это за яд такой, разъедающий душу владеющего сам источник? Кто на нас напал? И что важнее, на кого из нас была ли целью я? Или Раджете? Или всё-таки мы вместе? Никому не называй своего имени. строго произнёс Арда и рывком сел, чуть не стукнувшись головой о мой подбородок. Я попыталась остановить его, хотела выпалить что-то высокопарное, пообещать умереть с ним рука об руку, но не успела ровным счётом ничего. Мак разрезал пространство, реальность мироздания перед собой и из последних сил толкнул меня туда. Не знаю, что происходило дальше. Всё перепуталось в мгновение ока. Чернота, холод, боль, обида, злость, бессилие. Я кубарем катилась куда-то. Кажется, вокруг был снег. Много, очень много снега, замораживающего тело до самой глубины, но лечащего разум. Лицо опухло от слёз, и не видя ничего перед собой, приходилось нырять в белый холод с головой, рискуя задохнуться. От внутреннего воя на одной ноте я оглохла уже через лучину. Мне чудилось, что прошло именно столько времени. Быть может, было в голос, а может, может, не помню. Острое ноющее чувство впивалось под сердце. Так не должно было быть. Так не должно было быть. Ничего не предвещало беды. Со мной был самый сильный, добрый, заботливый и мудрый владеющий на свете. Как? Почему? За что? И поняла: просто так. Потому что нет никакой справедливости. Есть неведомый враг, который теперь охотится и за мной. Так иначе Арда не приказал бы не называть своего имени никому. Надо скрываться. Но как же я теперь, без моего чародея, с одним худо-бедно выученным заклинанием пламени? Оказалось, вокруг буйствовал ветер, порывистый, безжалостный, до да одури ледяной. Я чувствовала его даже сквозь одежду, когда пришла в себя и сумела подняться на ноги. Попытки понять, куда же попала, не увенчались особым успехом. Небольшая улочка, утопающая в сугробах и оканчивающаяся тупичком. Другая. Небо казалось пустым. Звёзды еле-еле светили сквозь тёмно-серую пелену облаков, но света почему-то хватало. С трудом разогнув закоченевшие пальцы, умыла снегом И покусывая губы, побрела куда глаза глядят. Это точно другое место, другой город. Но зачем Раджети отправлять меня сюда? Долго идти на одном лишь упорстве не вышло. Через какое-то время я перестала чувствовать ноги, что отчасти было к лучшему. Не болели сбитые об уложники мостовой пятки. А с другой стороны, не получалось двигаться быстрее. хотя очень хотелось потому что морозец пусть и лёгкий колол через тонкую одежду будь здоров а ещё я не могла не думать об арде он же не мог так просто умереть не мог ведь верно сознание затуманивалось глаза закрывались сами собой но я шла не разбирая дороги не запоминая улиц Всё смешалось в едва различимую картинку. Наверное, из-за той и дела наворачивающихся на глаза слёз, смахнуть которые окончательно никак не получалось. Растрёпанную косу я обвела вокруг шеи, использовав место шарфа. Стало теплее. Хотя в полноценном тепле, наверное, находились одни только ладони, спрятанные под мышками. туда ветер при всём желании никак не мог бы задувать а потом пришло осознание что больше я не могу идти голова закружилась земля вырвалась из-под ног и на миг небо стало стремительно приближаться грозясь захлестнуть и утащить в глубину своих пучин лунный свет падает на обсидиановый кинжал Блик отскакивает точно в глаз, тусклый, слабый, мёртвый. Талисия лежит на ковре из-за мха. Спящая она выглядит спокойной и безмятежной. У её головы замерла пара айчижи. Кажется, те самые, что помогли нам вырваться из замка. Они уже успели нагулять аппетит и теперь ждут новой подачки. — Айчижи. Смотри внимательно, шепчу я, потому что знаю, что здесь внутри внимательный зритель, которому есть дело до судьбы девчонки, и заношу кинжал для удара. Нет. Отчаянный крик заставляет упасть на колени и инстинктивно зажать уши. Это не поможет. но дурацкое тело действует рефлекторно. Крик сливается с болью перерождения, коверкающего суставы мышц, лёгкие. Не в крике дело. О нет. Это дар. Это проклятие. Это цена. И занёс он меч для удара, и алой кровью окропилась сталь. и покрылись его глаза ржью, разъедает душу. Шепчу, пытаясь взять себя в руки, пытаясь крепче схватить кинжал, чтобы наверняка. Потому что то, что я ищу, что так нужно, что может спасти, оно внутри девчонки. Хитрая Магесса, её мать, спрятала фамильную пабрикушку так, чтобы та не досталась Янтилу. Нету маленькой Талисии дара, и никогда не было Всё, из-за медальона, из-за древнего артефакта, фамильной реликвии. Смотри. С нажимом произношу я. И в последний миг осознаю: талисся ещё может пригодиться. Ещё как может? Это уже случилось. Спокойно выдыхаю и подставляю лицо лунному свету. даже захотит и всем сердцем ничего не изменить но она жива пока жива улыбка кривит губы наблюдатель бы изливо трепещет он она и не ожидала что может на что-то повлиять может как-то стать участником происходящего она вряд ли понимала до сего момента что видит чьи-то воспоминания но недовольство чужое недовольство щекочет клетку рёбер. Ну-ну, хрипло смеюсь я, поднимая бесчувственное тело на руки. Ещё посмотрим, дорогая, чья возьмёт. Боль пульсирует в висках, потому что ещё немного и меня не станет. Уповать на милость богов тщетно. Проще выслать на охоту псов. Тебе пригодится это. Слышу звонкий голос побратима и под ноги катится отрубленная голова рыжеволосая с широко распахнутыми глазами. Внутри всё сжимается. Тело Талисии соскальзывает с рук. Я падаю на колени, заваливаюсь на бок. Мох щекочет лицо, лезет в глаза, в уши, в нос. Кажется, начинаю задыхаться. Кажется. Конец первой части.